В этой давней истории мало беспристрастных свидетелей, еще меньше объективных судей, до слезы не высохли. По вечерам еще скорбят старухи-матери на зеленых берегах Волги, Темзы и Миссисипи. По ночам в Атлантике это этой извечной колыбели флота всего мира жутко становилось иногда человеку. Ты встречал мертвецов с пропавших кораблей, и волна несла их на своем ликующем гребне, а мертвецы не тонули, раздутые, как и бушлата на них, насыщенные капкой и воздухом.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 Да невольно вбирал голову в плечи, когда из ночных туч, с поглощая пространство, падала тяжелая каталина на четырех звенящих моторах. Из фюзеляжа ее рушило что-то похожее на бочку, это еще одна мина прибавилась в океане. И чаще всего погибал человек в Атлантике, самый худший из всех смертей. которая зовется безвестной. Это не та общедоступная смерть, когда тебя подберут, накроют шинелью и уложат в братскую могилу. У этой смерти нет даже могилы. Моряки предельно точны в своих докладах. Срок автономности вышел. В эфир на связь с базой не выходит. Позывные без ответа.